Глава двадцать девятая. Утром на кухне опять появились тараканы. Причем их стало намного больше, чем вчера. Взвизгнув, я убежала в спальню, растолкала Степана и велела ему разогнать наглых гостей. Потом позвонила Василию при словах «Мы рады слышать вас! Офис работает с девяти утра, оставьте сообщение!» Закричала. Муравьи, похоже, ушли, зато появились прусаки, целое стадо. Соединитесь со мной, как только явитесь на службу. Это Арина Виолова. «И почему ты боишься таракашек?» Веселился Степа, когда мы сели в машину. Они совершенно безобидные. На вид даже забавные. Не кусаются. моли куда больше неприятностей. Но ты при виде летающих зубастых мотыльков, поедающих все вещи подряд, не вопишь от ужаса. Тараканы разносят на лапах заразу. Они незабавные. отвратительны поюжилась я. — Ага, а моль милая, — рассыхотался Степан. — Нет, — возразила я, — тоже противная. Но если выбирать, с кем жить, с ней или с тараканами, я однозначно выберу моль. Ее можно прикормить. — Моль, — удивился Степан. Рита Сазонова повесила на самое видное место старый свитер из натуральной шерсти без всяких добавок синтетики, — объяснила я. и ее моль теперь ест только эту одежду, другую вообще не трогает. — Не верю, — засмеялся Дмитриев. — Вилка, ты умная женщина, но прелесть какая дурочка! Маргарита пошутила. Собственными глазами видела этот свитер. Мужской, серо-синий, — продолжала я. Как-то раз поздно вечером в субботу мне понадобилось Рита. Следовало срочно решить рабочий вопрос, а начальница пиар-отдела не подходила к телефону. Я хотела в почтовый ящик записку опустить, но увидела, что в окнах горит свет. Начала звонить. Степан с хохотом перестроился в левый ряд. «Ой, Вилка, уморила!» «Ты заявилась к Сазоновой без предупреждения вечером, в выходной. Увидела в комнате мужской свитер услышала от Риты дивный рассказ о дрессированной Молле. Хочешь знать мое мнение по данному вопросу?» У Риты гостил любовник. Вероятно, он женат, и, скорее всего, ты его хорошо знаешь. Это, небось, сотрудник элифанта Услышав твой голос из прихожей, парень смылся из гостиной, забыв про свитер. «Рита, не желая, чтобы у тебя появились подозрения, в миг спела песню про насекомых, и ты поверила. Да, не ожидал даже от тебя такой прямо-таки детской наивности. но все, мы на месте. Вылезай». Едва увидев меня на пороге комнаты для допросов, Фаина заплакала. «Вилочка, это недоразумение! Я ничего не крала!» «Меня не волнует, что ты сперла в магазине. Речь пойдет о спектакле, устроенном тобой ленинидом», спокойно сказала я, усаживаясь за стол. «Может, уже перестанешь врать?» «Я не сказала ни слова неправды», всхлипнула Фаи. «Вероятно, ты оговорилась», возразила я. хотела произнести, не сказала ни слова правды. В помещении без стука вошла женщина в зеленом халате. «Это кто?» — испугалась Фаина. «Зачем она здесь?» «Сотрудница криминалистической лаборатории возьмет у вас и Виолы пробы для анализа, который подтвердит или исключит ваше родство», — пояснил Вадим. «Не хочу», — заявила Фаи. «В данной ситуации...» «Вашего согласия не требуется», — заявил Измерин. «А вот у писательницы я обязан спросить. Госпожа Тараканова, вы согласны на проведение анализа ДНК?» Я энергично закивала. «Безусловно». «Это не я придумала!» — закричала Фаина. «Началось с того, что мне позвонил ленинит, предложил встретиться». Изо рта мошенницы палился рассказ. Фаина Подкидыш, которого удочерила Олеся Тараканова, Она дала девочке свою фамилию и отчество Леонидовна. Приемная мать не скрывала от нее правду о ее происхождении. Она плохо относилась к девочке, с пяти лет сделала ее своей домработницей. Когда эксплуататорша умерла, ее муж выставил падчерицу на улицу, и той пришлось хвататься за любую работу. Высшего образования у Фаи нет, поэтому она служила домработницей, жила у хозяев, надеялась накопить денег на собственную комнатку. я молча ждала пока сестрица дойдет до сути. А та долго и со вкусом описывала тяготы своей жизни. В конце концов добралась до момента, когда ее выставила из квартиры внезапно вернувшаяся баба Тося. На словах «Я так испугалась, когда Антонина меня разбудила!» я потеряла всяческое терпение и велела. — Об этом еще побеседуем. Ты лучше про ленинида объясни. Фаина посмотрела на коробку бумажных салфеток. — Можно одну штучку выдернуть? «Специально для вас поставлено», — галантно пояснил Вадим и пододвинул к врунью упаковку. фай вытащила платок. «Мне позвонила женщина из рекламного агентства и сказала, предлагаю вам хорошую работу с достойной оплатой, давайте встретимся». Я тут же поехала к ней в офис. Там сидел Ленинит. Я узнала его сразу, поскольку видела сериалы, где он снимался. Тетка объяснила, вы объявите себя дочкой артиста, будете участвовать в телешоу, давать интервью, Что и как говорить, вам объяснят. Господину Тараканову нужен пиар. А то о нем слегка подзабыли. Вам же требуются деньги. Кстати, потом вы сможете использовать обретенную популярность. Во время одного из эфиров вам сделают анализ ДНК. Он подтвердит ваше родство. Я возразила. Не знаю, кто мои настоящие отец и мать, я подкидышь брошенную у детдома. У вас не получится с помощью анализа родство доказать. Пиарщица развеселилась. Дорогая, это шоу. Никто никаких исследований на самом деле проводить не станет. Просто объявит. 99% за то, что ленинит ваш отец. Не волнуйтесь, такое раньше проделывали. Методика отточена. Не очень оригинальный способ раскрутки, но всегда срабатывает. Народ обожает разговоры про ДНК. Зрители с нетерпением ждут оглашения результатов анализа. Соглашайтесь, во имя такое роскошное предложение редко бывает ваша жизнь изменится к лучшему вас мы выбрали только из за фамилии именно благодаря ей да еще вашему отчеству чудесная история получается если вы начнете себе цену набивать кривляться чтобы вас упрашивали мы легко найдем другую дочку сделаем ей фальшивый паспорт и делу конец вот как это было Фаина умоляюще сложила руки. — Вилочка, прости, прости, прости. Когда акция затевалась, я о тебе не знал. Меня не предупредили, что писательница Арина Виолова окажется моей родственницей. Мне очень стыдно было дурить тебя. — Однако это чувство не помешало тебе поселиться в моем доме, — остановила Элгуньо. — А куда мне деться-то было? — захныкала Фаина. — Пиарщица предупредила. Проект всего на несколько месяцев. Потом новость о появлении у Ленинида младшей дочери зрителям и читателям надоест. Но за этот срок я обзаведусь на телевидении полезными знакомствами, устроюсь на работу». Сестра закрыла лицо руками. «Получилось иначе?» — спросил Вадим. «Да», — зашептала Фая. «Ведущие меня не сделали, жить негде». Антонина-то выгнала меня из квартиры. «Хватит ломать комедию!» — не сдержалась я. «Где ты познакомилась с Капитолиной Грицаевой?» Фаина попыталась изобразить недоумение. «С кем?» Степан достал из сумки айпад, открыл его и положил перед фальшивой дочкой Ленинида. Капа работала гримером на телевидении. Замечательно умела изменять внешность не только посторонним, но и самой себе. Антонина Вольпина не возвращалась в Москву. Ее роль успешно исполняла Капитолина. «Не стоит лгать, что ты не знала о подмене». Вадим сказал, «Хороший вам совет сейчас дам, Фаина. Пора разматывать клубок вранья. Отвечайте на вопросы честно». «Собственно, мы уже и так все знаем», — добавил Степан. «Ничего плохого я не сделала», — законючила Фаи. «Вот и хорошо», — похвалил ее Вадим. «Значит, вам совершенно нечего опасаться». «Она сама умерла», — прошептала Фаина. «Кто?» уточнил Степан. «Папа Тося!» — еле слышно произнесла сестричка. «Которая?» — спросил Вадим. «Настоящая? Или Грицаева?» Фая выдернула из коробки очередной платок и начала методично рвать его на мелкие кусочки. «Вы мне не поверите! Подумайте, что я опять вру!» Вадим налил в стакан воды и поставил его перед обманщицей. «В этой комнате...» Часто звучат разные истории, и некоторые из них, прямо скажу, просто фантастические. Но иногда то, что легко можно принять за выдумку, оказывается правдой. Вы расскажите, а мы попробуем разобраться.